Глава 21. В этот раз я подготовился к выходу гораздо лучше. Оставим в стране тройной запас зелий и не только их. Из лавки стражи в кисете путника, которыми я забил две полки. Специальную перевесть на груди, где теперь лежало сразу два мерных пузырька дорогого состава, стирающего запах. Больше не собираюсь лежать беспомощным, надеясь, только на удачу. Одно движение и алхимическое средство потечет по мне из раздавленного фиала. «Да ещё и останется про запас, на случай, если по-прежнему не смогу шевелиться, когда выветрится предыдущая порция. Нет, я говорю про знания. Я дважды расспросил главу лагеря обо всех окрестностях, местах силы и территориях царей и просто сильных зверей. Как бы он ни морщился при разговоре со мной, на этот раз я не удовлетворился простыми «сюда не суйся», «к этим камням не приближайся», «здесь уже ходят ватажники, и тебе там делать нечего». «Нет». В этот раз я выведывал, кто живет в этих границах, какие отряды будут на выходе и сколько дней. Убедился, кстати, что верно сделал, умолчав о схватке с зелеными волками. И при всем этом сам так и не сказал правды о том, куда иду. С каждым вдохом разговора с Риквиллом я чувствовал себя все более настороженным. То, что он мне рассказывал, пусть и с неохотой цедя слова, слишком ценно. Особенно вспоминаю наше прошлое с ним расставание. Это я должен приносить им заплату крохи подобных тайн, которые позволяли бы волкам быть лучшими среди всех в атак, а не получать их самому. Я помнил слова мастера Мириота о том, что он связывает судьбу всех волков со мной. Помнил и другие: Через год я сам приду к нему с просьбой, и тогда он поможет. Не понимал этого тогда, не понимаю и сейчас. И потому на вопросы о цели отвечал очень осторожно, указав совсем другое место силы. Вполне логичное, и разрешенные к посещению, почти как камни в дне пути от города, куда я собирался еще тогда, когда работал на ферме. Я показал на карте озеро и ручей. Самое то для того, кто тяготеет к этой стихии. А сам направился чуть ли не в другую сторону, туда, где на совсем другой карте вышит фонтан. Его, кстати, точно не было на карте волков, а вот про Ули Риквил мне сообщил. Это место силы пользовалось дурной славой и ватажниками избегалось. даже опытными отрядами. С одной стороны, желтые шершни, что обитали там, по словам Реквила, очень слабы, а с другой – их очень много, больше, чем обычно муравьев в муравейнике. А еще среди них встречались и более сильные особи, которых, впрочем, можно легко опознать на большом расстоянии, по отличающейся от прочих собратьев окраски. Но для меня множество слабых врагов не представляли опасности, ведь я впервые решил воспользоваться в полной мере своим особым талантом – указами. Но так, чтобы это осталось незамеченным теми, кто может пройти позже меня. Пусть сложные указы не действовали на зверей и заставить их служить себе по-прежнему не выходило, но вот простые условия, связанные с самой основой их жизни или смерти, вполне работали, да еще и лучше, чем это было на закалке. Я не рискнул в этот раз пользоваться страхом. Мне совсем не хотелось, чтобы шершни улетели к старшим братьям и сумели привести с собой десяток летающих убийц сильнее меня. Деньги на аукционе я потратил как никогда с пользой. Действительно, найдя в книге несколько символов древних, которые должны сильно сэкономить мне ту силу, что я тратил на указы. Я так и не определился, как мне ее называть. Нужно будет спросить хотя бы Дарита, как ее называют мастера формации или начертатели. Не моя духовная сила, собранная в средоточии, а дух. Решил опробовать знак «Сон» и знак «Время». И для начала мне важно было понять, сколько духа я трачу на отдельного шершня, которого ватажники считали равным второй звезде, и сколько их вообще встречается здесь. Сама местность, что выбрали шершни, оказалась из тех, что мне особенно не нравилось. Небесные исполины стояли здесь реже, чем обычно, позволяя солнцу пробивать свою листву и расти густому подлеску. Через все эти густые заросли сложно пробираться даже рывком и в доспехе, которая защищает кожу и одежду от шипов и острых сучьев. Здесь труднее использовать шаги, потому что высокая пояс трава отбирает много силы и сокращает преодолеваемое расстояние. Но чего не отнять у таких мест, так это красоты. Пространство впереди тут и там покрыто сиреневыми шапками. Говорят растения, что могут цвести круглый год, сменяя одни цветки другими, наследие древних. Возможно, из-за этого вечного цветения желтые шершни здесь и обосновались. Для начала я растянул печать указа на пять шагов, на пробу вписав в него древний символ, означающий сон, и символ, что по книге отвечал за время, равное ста вдохам. И медленно, не спеша, принялся двигаться в нужном мне направлении. Я отвык от такого передвижения. Привык, что успеваю оценить, куда шагаю. То и дело сокращаю путь либо шагами, либо рывком. Здесь же мне уже через тысячу вдохов пришлось прятаться. Похоже, что это место силы нравится не только шершням. На пути попался целый выводок жуков, куда-то ползущих, робких усачей. Конечно, я не стал их трогать. Напротив, уменьшил указ, затаился и воспользовался смарагдовым ящером. Маскировкой, становясь и вовсе невидимкой. С этими вонючками, несмотря на имя, мало кто рискнет связываться. Не прибыль, а сплошные проблемы. Так и пошло. За следующие тысячи вдохов я понял, что чем дальше, тем меньше встречается следов обычных зверей и все больше хитиновых тварей. Возможно, их реже трогали шершни. Реже, потому как и на моих глазах десяток хозяев местного места силы насмерть зажалили огромную сегментированную ползушку и даже сумели утащить ее с собой. А значит, мира между ними не было. А вот меня пока их внимание обходило стороной. Отсутствие запаха, одноцветная и покрытая грязью одежда, шляпа, утыканная свежей травой без единого цветка, осторожные шаги, приглушенные действием амулета». За все утро я сумел привлечь к себе всего десяток желтых разведчиков улья. Они влетали под мою огромную печать, и тут же на них опускались ее крошечные копии. Еще мгновение полета, и те, кто наводил на окрестности ужас, осыпались под мои ноги. Уж не знаю, как спят шершни, но это вполне на них действовало. Сначала взглянув на первую жертву, я решил, что она погибла. Но нет, печать указа ведь оставалась на месте. Только через положенные сто вздохов она развеялась. А шершень принялся дрожать всем телом, издавая отчетливо слышимое жужжание. А после вовсе поднялся с земли и улетел, словно забыв про меня. Впрочем, этому я только обрадовался. Хотя я и не ощущал поначалу потерь сил, но уже через четыре тысячи вдохов пути шершни принялись десятками валиться мне под ноги, вынуждая тщательно выбирать направление, куда шагать, чтобы встречать их как можно реже. Чем дальше я углублялся вместо силы, тем больше духа тратил. и противников стало сотни, и ранг их явно подрос. Это было заметно и по размерам, и по усилившейся окраске, и по поведению. Они уже не улетали, позабыв обо мне, а рыскали еще немного по округе, явно рассерженные произошедшим с ними. И здесь главное успеть отойти подальше, укрыться за кустами и не пахнуть. Я щедро расходовал фиал, причем не из тех, что висели у меня на груди. По заверениям алхимика гильдейской лавки, Одной капли средства от запаха хватало на две вдохов. Я использовал каплю каждую тысячу. И все еще прятался в кустарнике или среди камней. Слишком много стало врагов и соглядатаев. Всевозможные мухи кружили целыми облаками возле деревьев карликов. Жуки живым ковром копошились у их подножия. Все вокруг пропитано сладковатым запахом. Эти самые деревья часто тоже стояли покрытые цветами. Видимо, этим и привлекая всю эту мелочь. Радовало только то, что умом все эти создания не отличались. Пожалуй, те же шершни и то умнее. Как ни странно, но мне все чаще удавалось пройти намеченный от укрытия к укрытию путь незамеченным, где, воспользовавшись техниками передвижения и переждав под техникой маскировки, хорошо, что за время пути на спине царя болот тело изрядно окрепло и еще ни разу не напомнило мне болью о частом применении сложной техники. Но эта удача лишь заставляла меня подозрительно оглядываться, И дважды проверять дорогу вперед. Я все ждал подвоха, помня свое бегство от волков. И в итоге оказался прав. Крадясь через место силы среди десятков зверей-воинов, трудно не наткнуться на проблемы. Моей стал огромный жук с толстым панцирем и рогами на уродливой башке. Не знаю, как он меня обнаружил в густых цветущих зарослях, но проломил он их явно не на обум. А мне нельзя терять ни капли времени, ведь даже отсюда видны желтые точки на дальних деревьях. Я сумел выбраться из плена колючих стеблей быстрее, чем зверь добрался до меня. Развернулся к врагу, уйдя в сторону на расстоянии удара шагами. Я стоял в правой стойке. Древко молота скользнуло по ладони, разгоняясь. Опора еще недоступна, и я лишь наклонился, упираясь ногами в дерн. Левая рука крепко сжимала конец оружия, передавая всю мою силу и технике в удар. Ярость. Наконечник легко, практически без сопротивления, вошел в пластину бронин на голове врага, до самых боковых отростков оружия. Зверь легко сдвинул меня, толкнув спиной назад. Мои ноги взрыли землю, срывая слой травы, но это уже ничего не значило. Щедро выплеснутая энергией оружейная техника ворвалась в тело противника. Мгновение ничего не происходило, а затем из сочленений хитина плеснула белой жижей. Огромный враг сделал еще несколько шагов, но даже живучести огромного насекомого не хватило, чтобы выдержать такой удар. Я отшагнул назад, выдергивая оружие, и в сторону, позволяя жуку рухнуть на землю. Фиал с пояса. Каплю на него, одну на землю, последнюю на себя. Еле заметное сияние пробежало от места падения капель. Быстрее. Нельзя задерживаться на открытом месте. Рывок в сторону просвета между деревьев. Жаль, что поврежденная мной трава четко указывает мой след. Я так до конца и не научился правильно ходить по лесу. Огляделся из-за ствола дерева, стараясь не наступать на десятки уснувших под указом насекомых. Вон туда, левее кустов птичьей ягоды. Десяток коротких перебежек, и я, наконец, спрятался в расщелине нагромождения камней. Явно следы древних, все тот же прочный камень. Только совершенно непонятно, что здесь было. Это уже не первое такое место, которое я находил в лесах. Развалины отличаются, но разрушены всегда основательно. Разница лишь в том, кто в них обитает сейчас. Мне вот пришлось убить предыдущего хозяина и занять его место. На моей стороне была готовность к схватке, да и зашел я сразу с крупной ставки. Игры с гуниром в кости не прошли даром. Едва почувствовал опасность, как ладонь Самар рванулась вперед. Шип удачно нанизал какую-то жуткую сороконожку, уйдя в ее тело на всю длину. Пинок загнал ее глубже в расщелину, давая мне место. Снова две капли из фиала, но на этот раз я даже сумел разделать добычу. Ядро зверя, Округлый с множеством мелких неровных граней дымчатый камень, и судя по размеру четвертой звезды. Мгновение промедления, и бой затянулся бы, превращая надежные укрытие от чужих глаз в пустышку. Добыча отправилась на полку в кисет, заменив собой свежий пузырек зелья от запаха, а я принялся медитировать. Пусть потрачены крохи, но моя цель все ближе и ближе. И, как бы ни пошло дело дальше, но полное средоточие мне может пригодиться и для боя, и для бегства. А вот бегство мне бы и не хотелось. Я специально дал крюк, подбираясь к кольцу деревьев, что еще не смогли сравняться со спалинами, но уже сильно возвышались над остальными собратьями-карликами. И понятно, почему. Я без всякого поиска распознал впереди источник силы неба. Что бы там ни находилось, но уже в тысячи шагов от центра ощущалось, как приятно вдыхать воздух. Уверен, что там впереди что-то, относящееся к моей стихии. Впрочем, ушёл сюда, соблазнившись вышитым силуэтом фонтана. На что бы там ни намекал, мудрец Шелиост, но свой путь в поисках силы я уже начал. Главное, подобраться ближе, чтобы получить как можно больше пользы. Для этого я и шел к этим развалинам, рассмотрев их две тысячи вдохов назад с небесного исполина. Вытянутые в нужном направлении, они даже ныряли сквозь кольцо деревьев, что ограждали мою цель. И страж у них был только один. Похоже, что убитая мной тварь не терпела соседей, как и большинство идущих к небу зверей. Никто не любит делиться силой неба. Считать лень, но вокруг стало гораздо больше нити небесной энергии. Отличное место для медитации, где в ближайшие дни мне никто не помешает. Осталось только поглядеть, что же скрывается в самом сердце этого места. Несколько десятков вдохов осторожного движения по узким расщелинам завалов, где я едва протискивался со своим мешком и молотом, И я, наконец, смог увидеть в просвет деревьев то, к чему так стремился. Кусочек величия древних, к моему потрясению, почти не повреждённый временем и падением. Густой кустарник не позволял увидеть основания сооружения, но над зеленью поднималось голубоватое стекло невероятной прозрачности. Казалось, что само небо сгустилось в волшебный купол. Его не коснулись ни годы, ни даже мусор с деревьев гигантов, что по-прежнему простирали над нами свои ветви. С трудом заставил себя успокоиться и внимательно оглядеться, решая, как двигаться дальше. Сейчас я просто не мог оставаться на прежнем месте, видя перед собой такое чудо. Под куполом стекла что-то было так же, как и снаружи. Я точно видел на той стороне какое-то темное пятно, да и о крохотном фонтане на карте мудреца помнил. Но отсюда невозможно разглядеть деталей, как бы не было прозрачно стекло. Вокруг по-прежнему правили шершни. Сотни их мелькали в полумраке леса, проносясь по своим делам. Причем их путь начинался как раз от купола, и я, кажется, начал догадываться о том, что за тёмное пятно осквернило постройку древних. Спустя полторы тысячи вдохов осторожного движения между кустов я подтвердил свои догадки. В доме торговца Пелео, когда готовились к приходу нежданных гостей, я видел стеклянные сосуды для вина на ножке. Прозрачная чаша, забранная в сетку черного металла, с таким же ободком по краю. Так вот, если убрать ножку и перевернуть такую чашу, то вышло бы один в один. Каменное ограждение высотой мне по пояс, из которого и вырастал купол стекла. Вблизи стали заметны чуть более темные внутренние прожилки, что делили его на равные шестигранники размером с наш двор. На той стороне, как и думал, шерш не сумели прицепить к зданию древних свое гнездо. Огромная и сплюснутая бурая груша, смотрящаяся на куполе игрушечной. Даже не верилось, что древние могли выдувать такие огромные стеклянные сосуды. Впрочем, то, что я увидел внутри, оказалось еще более удивительно. Фонтан работал. Я ожидал увидеть крохотное озеро, развалины, но уж никак не рассыпающиеся на мелкие брызги струи прозрачной воды, поднимающиеся почти до вершины купола. Да и то, что высокая трава не приближалась ближе, чем 10 шагов к зданию, тоже смущало. Чистая коса берега у фермы Плава стоила толстяку ежемесячной платы под мастерью мастерового формации. А здесь что-то подобное работало уже больше трехсот лет. Теперь можно быть почти уверенным в том, что и в Миражном многое цело, а Гунир не травил о нем очередную байку. Внезапно я почувствовал, как что-то коснулось сапога, а затем и штанины. Быстрый взгляд вниз подсказал мне, что у меня огромные проблемы. «Дарсово отродье. Ясно теперь, почему я сумел пробраться сюда, не встретив ни одного зверя на земле. Ищи дураков стать обедом». Только один глупец полз почти триста шагов, чтобы обнаружить все, что он считал обычной травой, на самом деле огромные поляна ядожорки. Я рванул ногу, выдирая из плети, но обычно слабая, она не отпустила штанину». а напротив обожгла кожу, впрыскивая свою отраву прямо сквозь одежду. Я дёрнулся сильнее, опять не сумел освободиться, и, выхватив нож, резанул по упругому стеблю. Пятьдесят или восемьдесят вдохов я молча, стараясь не шуметь, отбивался от плетей, что появлялись из-под земли со всех сторон. И вдруг с ужасом понял, что меня вообще не должна была схватить обычная ядожорка. Чем она отличается от обычного зверя идущего? Тем, что не имеет крови и костей? А что? Она должна была поникнуть под действием моей печати, но даже не обращала на нее внимания. Может, трава не умеет спать? Я за вдох сменил знак «Смерть». Ничего. За мгновение моего бездействия меня оплело уже до пояса, даже вцепившись в мешок с припасами, и пришлось рубануть пронзателем. Едва почувствовав свободу, я сразу же использовал технику рывка в сторону кустов, за которыми лежал путь к развалинам. И... покатился по земле, получая удары жалящих ядовитых плетей по рукам и лицу. Дарсова и дожорка встала на пути едва ли не стеной невероятно толстых, почти в мою руку толщиной плетей, не дав мне вырваться со своего тела. Возможно, она слишком большая, ведь и на черепаху указ не действовал, но я не распадался. Я вернул нож на пояс, рубанул пронзателем раз, второй, очерчивая вокруг себя круг, развел границы печати так широко, как смог. Ничего. Плети всё так же тянулись ко мне. А значит, дело все же в другом. Хищная трава третьей или даже четвёртой звезды. Вот откуда такие толстые плети. Я еще раз рассёк те, что рванулись ко мне. В случае нужды ватажники выжигали такую сильную траву зверя простым огнем, А у меня с собой есть кое-что получше. Но даже протянуть руку к поясу я не успел. В стороне внезапно раздалось жужжание. Холодея поднял взгляд к десяткам шершней, что ринулись ко мне от деревьев слева. Запах. Дарсова трава. Сок из рассечённых стеблей, яд, выпроснутый на меня, покрыли место нашей схватки облаком резкого неприятного запаха. Спустя мгновение шершни влетели в пределы моего указа. На миг в глазах потемнело, когда на каждого из летающих убийц легла крохотная печать копия. Затем я выругался. Не хватало мне запаха от едожорки, так теперь под ноги посыпались крупные с два кулака насекомые. На этот раз мертвая, ведь я сменил символ в указе. Хуже всего то, что трава вцепилась в желтые тельца, разрывая их крошечными крючками и наполняя воздух теперь и запахом смерти. А слева и справа уже мчалась ко мне новая волна насекомых. На этот раз с ярко-оранжевыми искорками внутри. Третьи или четвёртые звезды. Рывок. И в этот раз вырвался, обрывая все стебли, что встали на пути. Десяток шагов бега, и я остановился. Сам. Это бесполезно. Еще больше двух сотен шагов сквозь лезущие из-под земли плети, Тело уже горит и кружится голова, слишком много сонного яда. Одной рукой рванул с пояса чистые поры, а другой опять очертил вокруг себя круг оружием, рассекая пронзателем ближайшие отростки. Бесполезно. Впереди отчетливо возгущались над кустарником два облака шершней. Там их уже тысячи, закрывают собой даже растущие за ними деревья, и их становится только больше. Я не смогу создать столько печатей. Последней каплей стало появление ярко-красного шершня, пятая звезда. И я бросился искать спасения в другую сторону. Мой единственный шанс — опередить эту смертоносную, но неторопливую тучу и успеть прорваться через едожорку с другой стороны купола и дальше в лес. Там, под деревьями, где не будет под ногами ядовитых побегов, я смогу оторваться и найти укрытие, глубокий ручей или расщелину, в которой можно успеть спрятаться от шершней. Рывок и основу проломил плети травы, сбив пронзателем в полете двух оранжевых врагов, и бросился вдоль стены купола, постепенно приближаясь к нему, чтобы срезать путь и вырваться на чистую полосу вдоль стекла. Я бежал, сломя голову, вкладывая все свои силы в попытки спастись, ощущая все новые и новые смерти, настигающих меня шершней. Сейчас откроются меридианы, и я оторвусь шагами. Внезапно слева в сплошном куполе появился широкий проем. В голове мелькнула мысль-вспышка «Туда!». Толкнув энергию в остывший меридиан рывка, я влетел под купол раньше, чем понял, что вижу. Развернулся, уже сжимая в руке шар огневища, и замер. Там, в проходе, через который я сюда попал, бился о невидимую стену сплошной ковер шершней. Мне даже не получалось увидеть окрестности, так густо они облепили купол, осыпаясь трупиками и словно вытягивая из меня силы. Я быстро огляделся, окидывая внутренности здания в поисках опасности. Ничего. Стер указ, сразу почувствовав облегчение. Это, по-видимому, от того, что в его пределах находились враги, на которых он не мог подействовать из-за уровня возвышения. Они загнали меня туда, куда я даже не надеялся попасть. Чистый пол под ногами. Это, кажется, камень. Вижу привычные прожилки и разводы. Но не вижу ни единого стыка плит. Да и сама поверхность отполирована словно стекло. Воздух свеж и прохладен. Посредине зала тот самый фонтан, что так манил меня на карте. И снова нет никакого сравнения с тем убожеством, что я видел в городе. Идеально круглый провал, заполненный темно синей водой. В купол, едва его не достигая, била тугая струя, распадаясь на сотни отдельных нитей, которые падали, возвращаясь в чашу фонтана и взбивая его гладь тысячами капель. Кажется, что поверхность кипит. Жаль, что здесь так мало солнца. В его лучах это наверняка смотрелось бы еще лучше. Я еще раз оглядел сплошной шевелящийся желтый ковер на невидимой преграде входа и вернул непригодившийся артефакт в кисет. Развернулся, чтобы обойти зал, и вдруг меня повело. Ноги подогнулись, перестав держать. Мир перед глазами дрогнул и сорвался с места, закрутившись вокруг. Действие отравы. Мешок не дал мне опрокинуться на спину, скорее позволив устроиться полулёжа. Едва сумел на ощупь найти пробку нужной формы на поясе, затем с трудом донес фиал до рта. Гадостные чистые поры лишь окончательно убрали жжение кожи рук и ног. Но вот вращающийся мир не остановили. Даже внутреннее духовное зрение подводило меня. Меридианы расплывались, узлы множились, но главное, я заметил, средоточие наполнялось само. Вдруг вспомнил, как наш караван, покидая нулевой, пересекал границу формации. И понял. Вокруг просто река силы. Куда там в воздуху первого после пустоши? Разница в несколько раз больше. А ведь я с тех пор поднялся на следующий этап и набрал звезд Для меня даже окрестности дорог, города и фермы скудны на силу, пока не начнешь углубляться в лес. все это промелькнуло в кружащейся голове. А затем я сделал то, чего еще не умел делать возле границы пояса год назад. Заполнил тело туманом духовной силы. а затем осознанно толкнул ее, помогая проникнуть в меридианы и узлы. В голове сразу прояснилось, а мир замедлил свое вращение. Я даже сумел сесть, чтобы по-прежнему видеть вход под купол. Окончательно пришел в себя только к вечеру, сумев к этому времени открыть узел. Открыть, не пытаясь вливать энергию именно в него. Открыть, даже не используя полноценную медитацию для сбора силы неба, довольствуясь лишь скудной боевой. Открыть, даже не желая этого, даже не представляя, что таким способом можно это сделать. Пусть тому узлу и оставалось дня три возвышения при обычной медитации. Сумев подняться на ноги и сбросить припасы, первое, что я сделал, обошел зал по кругу, оглядывая его в подробностях и задумавшись, как близко в очередной раз была моя смерть. Эта попытка найти место для быстрого возвышения снова могла меня убить. Стоит откровенно признать, это стало входить у меня в привычку. Вряд ли бы и сегодня сумел убежать, не заметь я вход внутрь. Шершни оказались быстрее, чем я ожидал, глядя на них со стороны. По своим делам, между деревьев они летали медленнее, чем преследовали врага. Боюсь, я бы не добежал даже до кольца деревьев. Пусть мне изрядно помогал указ, но стоило бы добраться до меня десятку тех, на кого он не действовал. Это не муравьи, нападающие по земле. Попробую отбиться от окружающих даже над головой врагов. Купол действительно оказался моим спасением. Никто не напал на меня за то время, которое я привыкал к полноводной реке энергии. Да и сейчас я по-прежнему не находил и следа от того, что сюда сумел забраться хотя бы один зверь. За все эти столетия. Я восхитился умением древних. Но успокоившееся было сердце вдруг снова застучало в груди. Но противоположной от входа стороне Спрятавшись от первого взгляда, на полу лежал старый потрёпанный коврик. Почти такой же, как использовали подмастерья, сидя на улице или подстилая под колени. Я видел такие сотни раз. В городе, а не здесь, в глубине леса, под боком у чуда древних. Все же я здесь не первый. Да и глупо было бы на это надеяться за столько десятков лет. Больше того, ведь кто-то же поставил отметку на карте мудреца Шелиоста. Значит, оказался достаточно смел и силен, чтобы добраться сюда, что оказалось не так уж и сложно даже для безголового искателя вроде меня, и вернуться назад. Я вот этого еще не сумел. И пока даже не представляю, как это сделать. Оглядел купол, по-прежнему облепленный вокруг входа живым шевелящимся ковром шершней. Быть может, когда мне настанет пора возвращаться, они уже успокоятся, вернутся к своим делам. Тогда я рискну прорваться через кольцо жорки. Больше ничего постороннего я под куполом не нашел. Помявшись в раздумиях, осторожно опустился на коврик и занялся медитацией. Глупо впустую тратить время, тем более здесь, в сердце этого места силы. Приближаясь к куполу, я с каждым шагом видел, как все больше нити сгущалось в сфере моей боевой медитации. Но только здесь, внутри, я понял, что стекло над головой сдерживало энергию неба. Она просто клубилась вокруг меня. вливаясь в средоточие сплошным потоком и чуть ли не по своей воле. Казалось, не прошло и двух тысяч вдохов, как истраченная на раскрытие узлов энергия оказалась восполнена. Я даже не могу представить, во сколько раз ускорится здесь мое возвышение. И снова я оказался перед выбором. На этот раз даже двумя. На что мне тратить энергию? На развитие тела, как советовал Шелиост, или узлов? И для каких техник мне их открывать? Закончить освоение простых техник лечения и сигнала, перейти к техникам тигра или продолжать развивать свою самую сильную сторону? Колебался в сомнениях я недолго. Хмыкнув, снова отправил поток силы в меридиан, щедро вливая его в выбранный узел. В следующий раз глаза я открыл уже, когда под куполом сгустилась темнота. Ночь. К фонтану я добрался к середине дня, а значит, прошло не меньше половины дня. Всего полдня на этом месте. Но уже открыт второй узел, и это даже позволяя энергии утекать из меридианов в тело, как делают все. Количество разлитой вокруг силы неба не менее чем в восемь раз больше обычного для леса у второго лагеря. Я сделал лишь один глоток из фляги, чтобы смочить горло, и снова потянул в себя ярко-синие нити энергии. Ее было так много, что туман силы возник в теле сам по себе, словно она не успевала вливаться в средоточие и оставляла везде частицу себя. Остановился только, когда начала кружиться голова. Не могу сказать точно, сколько просидел в медитации, но в лесу уже снова начало вечереть. Сгучая тени под куполом, голова немного кружилась. Встав, с удивлением понял, что еще и ноги подкашиваются, словно у пьянчуги Орикола. И это мне совсем не понравилось. Непонятно только, что привело к такому. Продолжительная медитация, пьянящая энергия, что заполняет купол и меня, и к которой я все никак не могу привыкнуть, не знаю, но, похоже, стоит и сделать перерыв. С такими мыслями я и двинулся к вероятному источнику чуда этого места, к фонтану. Странно то, что в воздухе ощутимо чувствовалась водяная пыль. У фонтана она касалась лица, рук, оседала на них тонкой пленкой, но вот пол под ногами был по-прежнему сух, словно впитывал ее без следа. Чаша фонтана, пожалуй, шагов в 50 шириной, а столб воды, уходящий к куполу, Я не смог бы обхватить руками. Пожалуй, и втроем с приятелями не вышло бы это сделать. Присев, осторожно коснулся воды пальцами, помедлил, проверяя, все ли в порядке, и опустил руку глубже. Левую руку, в которой становилось все больше открытых стихийных узлов. Чувство единства с водой пришло едва ли не раньше, чем я подумал о нем. Глубина фонтана поражала. Не меньше десяти моих ростов. Я ощущал бешеное движение струй воды по всей толще. Они рождались на дне, раскручиваясь по кругу, поднимаясь выше с каждым оборотом и сходились к центру, вырываясь столбом ввысь. А затем тысячи капель, упавших сверху, устремлялись вдоль стен чаши на самое дно сплошным потоком, продолжая бесконечное движение. Сколько я так просидел, погружённый в созерцание, я снова не мог сказать, потеряв себя в этом круговороте. Но очнувшись, не обнаружил и капли усталости или былого головокружения. словно отдохнув и выспавшись. Да и средоточие опять полное. Похоже, я нашел идеальное место для возвышения. Место, где мне не нужно будет тратить время на отдых и сон. Впрочем, мои восторженные мысли прервало чувство, о котором я позабыл. Голод. Мне внезапно со страшной силой захотелось есть. С усмешкой пришлось вернуться к коврику и своему мешку. Так и потекли день за днем. С утра, едва мрак под куполом разгоняли первые лучи солнца, отдых у фонтана и его созерцание. Затем простые формы, еда, потом медитации и возвышение до самого утра. Здесь было столько энергии, что проблема слабого тела оказалась полностью решена уже через неделю мимоходом. Думаю, сейчас мудрец был бы удивлен, обнаружив у меня настоящее тело, идущее вслед за душой. А я смог вернуться к опытам с техниками. Опять попытался создать простые на одном-двух узлах. С символами значения которых сумел найти и впервые добился успеха снова благодаря той книге что купил на аукционе в ней нашелся и четвертый символ ядро признаюсь я не особо рассчитывал на успех когда взялся за него но первые же опыты позволили мне создать технику вернее случайно повторить ведь я уже видел ее в действии. тот самый полупрозрачный шар которым когда-то тортус оглушил убегающего виргла только у него он отливал красным, а у меня — синим. Возможно, я и ошибаюсь, но техника, созданная на одном узле лезвия и одном измененном символе ядро в печати обращений, должна быть слабой. Самое то, чтобы бить ей закалок. Впрочем, я могу и ошибаться, ведь ничего другого у меня создать так и не получилось. В мою пользу говорило и то, что в школе дарит как-то говорил. Лезвия принадлежат ордену, но вот иглы... под которые я недавно маскировал браслет сектанта, используют тот же узел, только печать обращения отличается. В общем, вышло довольно бесполезное достижение. Понимая, что это просто трата времени, занялся другим, гораздо более важным. Попытался повторить увиденное на арене стражи. Я хотел заставить работать обычное лезвие, напитав его не через исток меридиана, а втолкнув в него силу снаружи из тела. Если знать, что это возможно, не бояться боли от срыва техники, а главное иметь тело, которое заживляло сами меридианы, то это оказалось и не так сложно. Всего-то неделя неудачных попыток вслушиваться в себя, срывающиеся потоки силы, которые упорно не хотели впитываться ни в пять узлов лезвия второй звезды, ни даже в один узел начального лезвия, так чтобы сработало обращение к небу. Неделя тихого бешенства. Ведь я мог заставить силу течь даже в совсем неизвестные мне техники шипа. а здесь вроде и не должно быть никаких проблем, это ведь проще простого, но не выходило. Пока не случилось всего одно озарение. В первые месяцы обучения был урок старика Кадора, в котором он говорил, что средоточие можно считать узлом, включенным в технику. Так было и в свитке, что продал мне Арикол. В его записи техника Шипат тоже включала в себя средоточие. И воспоминание об этом заставило меня влить туман силы в теле, одновременно в узел точа, в ладони и средоточие. И пусть в чужой памяти свитка техники Длани не нашлось ни одного намека на то, что нужно использовать средоточие, но у меня уже не оставалось идей, как повторить это тайное знание Ордена. Я сжал зубы, преодолевая сопротивление меридиана и узла. И ничего, печать лезвия даже не подумала вспыхнуть. Неудача заставила меня выругаться вслух. Мой голос разорвал тишину под куполом стекла и показался мне совершенно неуместным здесь. Словно безумный хохот в тишине утра. Я ничком повалился на край фонтана, разглядывая жгутые течения и бездумно вводя пальцем по поверхности воды. Что еще я делаю не так? В чем секрет? Ведь в этот раз энергия влилась в узел и средоточие. Средоточие. Отбросим его. В него и так всегда возвращается сила неба после покрова, или по моему желанию. Но почему напитанный Точа не напитал символы обращения к небу? Почему энергия в Меридиане не «глупец»?» Я замер, обдумывая мысль, а потом встал и повторил все так, как видел на дворе стражи. Сначала обычное применение техники лезвия, которые заставило вспыхнуть обращение и создала призрачный кинжал, а затем впитать туман силы в средоточие, Протяжение меридиана и узел уже запечатанного меридиана, и на ту сторону фонтана улетело лезвие, рассекая падающие капли воды. К вечеру я уже вполне уверенно мог удвоить все свои простые техники, в которых было по одному узлу, и понял, в чем соревновались попечители-стражи. У всего есть плата, и у новой силы она тоже нашлась. Каждое новое вливание силы в запечатанный меридиан продлевало время остывания и повреждало его. Первые пять опор я и не заметил, но затем появилось сжение меридиана. К десятому сильная боль. Дальше 15 опоры я применять технику не рискнул. Нога под штаниной выглядела так, словно вернулись проблемы с телом. На ней, на моих глазах, появлялись синяки. К исходу второй недели моим вечерним упражнением стал бег вокруг фонтана и метание лезвий в столб воды. Вот только делал я это, раз за разом применяя технику шагов. то, что позволит мне спастись отсюда. Шестнадцать двойных шагов разгоняли меня так, что я всерьез опасался за одежду, буквально срываемую с меня потоками воздуха. А четыре полных круга вокруг чаши я делал за десять вдохов. Пожалуй, еще немного тренировок, и мне придется ждать, прежде чем вливать новую порцию силы в меридиан, потому что еще не закончит действовать предыдущий шаг. К концу третьей недели я начал замечать, что нитей силы во время медитации стало значительно меньше. Но мне и так смешно жаловаться. Подарок неба поражал своей щедростью. Я поднял ладонь, сосредоточился, наполняя меридиан энергией. Перед ней загорелось голубым обращение к небу с девятью символами. С трудом, но я довел непослушную силу до последнего узла, и с руки сорвались пять шипов, войдя в воду фонтана на три четверти своей длины и оставшись торчать из неправильного круга льда. довольно кивнул, отмечая свой успех и подошел к чаше фонтана, глядя как быстро тает лед. лед, который я увидел только в первом поясе, а сейчас создал сам. очень странно я иду к небу. Я только что взял пятую звезду, открыв уже 126 узлов, но мои волосы уже наполовину синие у корней очень насыщенный оттенок, окрашенные пряди уже на четверть длины сменили цвет любой воин увидя меня в городе, Решил бы, что у меня не меньше, чем шестая, а то и седьмая звезда. Чудовищное несоответствие. Пожалуй, я только в силе удара могу соответствовать таким идущим, да еще в запасе силы неба. А в остальном, особенно в техниках, сильно отстаю. То, что я хотел, улучшить свое самое сильное оружие, я выполнил. Можно задуматься и об остальных техниках». Я засмеялся. В голову пришла странная мысль, что я ничего не добыл за этот месяц, кроме одного ядра. Словно на месте поучаствовал в аукционе и расплатился добычей за место тренировки и технику. Еще бы найти хоть какую мелочь за пару монет на еду. Я вздохнул. Да, последние дни мысли все чаще сворачивали на этот путь. Как ни бери с собой больше, как ни растягивай запас вяленого мяса, сухарей и медовых шариков, но все уже закончилось. Меня удерживало от побега только нежелание расставаться с таким невероятным источником. Но, видя, как редеют его нити силы, не думаю, будто за одну звезду я стал так силён, что перерос с места силы. Скорее, купол как-то собирал ее в своих пределах. Вот за годы с последнего гостя и набрался запас, который я уже почти поглотил. И вряд ли дело только в самой воде. В местах силы все не может быть так просто. Сначала это была жемчужина, получавшая силу от смертей, а затем отдающая их озеру и реке. После — рана царя черепахи и не кровь. Её я набрал, вот только она словно выдохлась даже в закрытом фиале. А может быть, просто протухла. Можно и сейчас набрать здесь воды, но, скорее всего, в ней, к городу, останутся лишь крохи силы. Нет, энергию неба дает что-то в глубине фонтана, или все же это сооружение древних в целом. и оно не может без их пригляды и руки бесконечно снабжать меня силой. Значит, пора, наконец, задуматься о возвращении. И я стал чаще медитировать у той стороны купола, где висела безобразная бурая груша улья, изучать жизнь шершней. К этому времени они уже давно успокоились, и несколько дней как забыли обо мне. Лишь недалеко от выхода из-под купола всегда сидел на страже дозорный с ярко-красной окраской. Это он зря. Шип уничтожил его раньше, чем он сумел раскрыть крылья. С усмешкой понаблюдав за бешеным роением шершней, примчавшихся на запах смерти, а затем осыпавшихся на ядожорку, я отметил главное. Новый дозорный оказался оставлен дальше, а простые шершни и вовсе стали облетать вход стороной. Отлично. Так и продолжим. Поглядим, насколько я вас прорежу. Я бы и вовсе решился на ночную вылазку кулью, но меня удержали от этого несколько доводов. Сомнение, что мой указ сумеет убить такое огромное количество шершней, особенно если внутри печати в этот момент будут его высокозвездные воины, которые лишь бесполезно будут высасывать из меня дух. Возможность того, что мои два огневища не сумеют уничтожить полностью улей, а лишь разъярят его обитателей. И главное то, что волки меня неоднократно предупреждали не лезть вместо силы, За все эти годы сюда не пришел сильный и большой отряд с кучей артефактов и не выжег улей. Значит, сам Орден и в Ватаги не хотят этого. Кто я такой, чтобы рушить устоявшееся равновесие в лесах? Достаточно и того, что тайно сумел воспользоваться местом силы. Пусть это так тайно и останется. А потому я лишь попробовал наложить крохотную печать изнутри купола. Не сумел. Видимо, стекло древних противостояло моим указам. И на этом успокоился, продолжая наблюдать за шершнями и отгонять дозорных. Нашёл я и почему они сумели прикрепить гнездо к куполу, и заодно причину выбора этого места. Там, высоко над головой, я заметил крошечную в ноготь трещину в стекле. Вот за нее и зацепились когда-то шершни, сумев прикрепить основание своего улья. Наверняка в этом месте купол не удерживал силу небес, и она утекала в лес. А хитрые насекомые не упустили шанс. Мне оставалось лишь суметь до конца воспользоваться своим, покинув это место живым. Для начала я принялся собирать остатки силы с помощью круговорота. До этого я даже не рисковал его использовать, опасаясь повредить тело таким количеством энергии. Просто лопнуть, как бурдюк от браги. Даже сейчас первое применение формы, к которой я тщательно подготовился, опустошив средоточие в узел для лечения, далось мне непросто. Нет. Об исчезновении вокруг самой силы неба и вынужденном прекращении циркуляции от пустоты не было и речи. Напротив, от фонтана энергия рванула ко мне сплошным потоком, и он почти не ослабевал. Ни о каком исчезновении нитей не приходилось и говорить. Они продолжали терзать тело с каждым вдохом, ударяя в меня все сильнее и сильнее, словно обретая вес и остроту. Не выдержал уже я, оборвав форму, когда силы вокруг было еще много. а вот кожа покрылась капельками крови, внутренности начали гореть, а рот наполнился кровью. Неприятный и опасный опыт. При последующих использованиях я прекращал циркуляцию формы задолго до таких последствий. Два дня и шесть круговоротов заняло у меня окончательное опустошение энергии под куполом, и за четыре вдохов до рассвета я начал действовать. Лучшее время. Все шершни крепко спят и даже не собираются вылетать из улья, Окрестности свободны от глаз хозяев вместо силы. Дозорный тоже явно устал, если так можно сказать, о звере-насекомом, и словно дремлет, лишь изредка взмахивая крыльями. Лучшего времени не будет. Капельку зелья на себя, фиал на пояс хитрой пробкой вниз, чтобы капал мне под ноги составы выносливости, ловкости, силы внутрь. Разбег я начал от самого фонтана. Первый шаг сделал уже с земли за пределами купола. Дозорный не успел даже взлететь с куста, когда я сбил его шипом. Плети я до жорки зашевелились, когда я уже был на середине ее тела, едва успевая огибать кусты, и оказались слишком медлительны для щедро наполненных силы шагов. Те единицы, что успевали уцепиться, я вырывал во время бега даже не замечая. Через десять вдохов я выбрался из ловушки живой травы, через двадцать вломился в гущу деревьев карликов. Под ними боль от почти беспрерывного применения техники стала нестерпимой. И я просто побежал, едва успевая перебирать ногами и, прикрывая плечом лицо от хлещущих веток, продолжая забирать левее, чтобы уйти к огромному скоплению кустов у подножия небесных исполинов. Если и есть где возможность укрыться от глаз летающих врагов, то только там. Нужно лишь успеть добраться туда раньше, чем шершни поднимутся над деревьями и заметят меня. Указ сна продолжал сбивать на землю всю мелочь, что встречалась мне по дороге. Всего три вдоха беспамятства для них. чтобы не выдавать мой путь и плевать на траты духа. Дарсова тварь, как-то не вовремя вылезла. Лезвие в этого жука. Быстрее, быстрее. Я снова использовал шаги.